Глава двадцать первая Когда все перестало качаться, и глаза мои снова открылись, первым, что я увидела среди обломков раскуроченной утвари, был дон, забившийся под диван и дрожавший от ужаса. «Ну, чего ты?» — пробормотала я. «Все в порядке. Иди сюда». Раскидав завалы старшерной стойки и ящиков от комода, я нырнула под диван сгребла пса в охапку и вытащила наружу. «Эй, вы где?» — окликнула я старика. «Вы целы?» Я, наконец, осмотрелась. В каюте царил такой кавардак, что вспомнить, где до этого сидел старик, было просто невозможно. Присоединяясь ко мне, Дон призывно гавкнул несколько раз. «Здесь я, здесь!» Наконец отозвался старик. Голос был совсем слабый. Старика придавило огромным комодом и завалило битой посудой. По лицу его текла кровь. «Как вы там?» Я попыталась приподнять комод, но тот был таким тяжелым, что не сдвинулся ни на миллиметр, и я испугалась, что своей помощью сделаю старику только хуже. «Забудь про меня и беги отсюда!» Его голос едва пробивался из-под завала. «Не говорите глупостей, я вас тут не оставлю!» «Беги, сейчас шарахнет цунами!» «Цунами? Это что?» Долго объяснять. Огромная волна из-за горизонта приходит после землетрясения и сметает все вокруг. «Будешь медлить? накроет это тебя!» «Я не понимаю, но тогда бежим вместе!» Он задергал пальцами той руки, что выглядывала из-под комода, так, будто гнал меня прочь. Я же попыталась приподнять комод еще раз. Тот сдвинулся на какие-то несколько сантиметров и опустился назад. Дон таращился на меня с тревогой в глазах. «Наверное, будет больно, терпите, но когда я подниму, попробуйте выползать, раз за разом, понемногу, слышите?» Я повторяла все это, просто чтобы убедить себя в том, что у меня есть какой-то план. Мои колени были изрезаны каким-то стеклом, чулки порваны, все ноги в крови, но почему-то совсем не больно. «Я скажу, когда...» На счет три выползайте, ясно? Главное, вместе, одновременно. Умоляю, бросай это дело и беги. Да вы бредите, что ли? Без вас не дождетесь? Завопила я, распаляя себя перед очередным рывком. Как вдруг у самых лап Дона заметила длинный багор, которым открывали вентиляционный люк в потолке. Рычаг. Догадалась я, схватила его и просунула под угол комода. Раз, два, три, закричала я и навалилась на богор всем телом. Слава богу, на этот раз проклятый комод подался куда охотнее. Раздался оглушительный треск, то ли комода, то ли моей спины, но я продолжала давить. Отлично, поехали дальше. Раз, «Два! Три!» Из-под комода показались левое плечо и ухо старика. И в этот миг паром зашатался снова. Не так яростно, как в первый раз, но достаточно, чтобы сбить меня с ног. Не вцепись я покрепче в богор, снова бы рухнула на пол. «Ох, так это и есть цунами?» «Да нет же, цунами — это гораздо страшнее». «Ну, все равно поспешим». Явно желая помочь, Дон подскочил к старику, вцепился в рукав его свитера и принялся исправно тянуть пострадавшего из завала. Ладони мои покраснели, виски ломило, плечи выворачивала из суставов, а проклятый комод почти не желал сдвигаться так, как от него требовалось. Но я все наваливалась на рычаг и постепенно, фрагмент за фрагментом, тело старика начало появляться из-под руин. «Цунами» или «как там его» – слово вспоминалось с трудом, но почему-то не выходило из головы. Если старик так боится его, значит, это и правда нечто очень кошмарное. Может, огромное чудище, живущее на дне моря?» или какая-то невидимая, непреодолимая сила, вроде исчезновений. Пытаясь выдавить это наваждение из головы, я налегала на богор все сильней. И лишь увидев, как освободилась уже и правая нога старика, я с облегчением выдохнула и повалилась на спину без сил. Кряхтя и шатаясь, старик поднялся на ноги и тут же ринулся к выходу. «Вставай, принцесса, бежим скорей!» С Дона в охапку, я поспешила за ним. Не помню, как мы выбрались с шатавшегося парома, в какую сторону побежали, выскочив на причал, но когда, наконец, присели, чтобы отдышаться, под нами были руины библиотеки на склоне холма, а вокруг нас толпились все, кто, как и мы, успел убежать от землетрясения. От прекрасной погоды не осталось и следа. Свинцовые тучи затянули все небо, грозя очередным снегопадом. «Ты не ранена?» – спросил старик, оглядывая меня. «Нет, я в норме», – ответила я. «А вы? Откуда вся эта кровь?» Я достала из кармана платок и начала оттирать кровь с его лица. «Царапины от битого стекла», – сказал он. Ничего страшного. Капли густой темной крови стекали от его правого уха к подбородку. А с ухом что? Да просто порезался чуток. А вдруг перепонка повреждена? Или мозг? Это же кошмар. Да нет же, нет. Ничего серьезного, говорю. Сказал старик и прикрыл окровавленное ухо ладонью. Тут-то все и началось мы услышали нарастающий рокот, а морской горизонт закачался и погнал прямо к нашему берегу огромную белую стену воды. «Что это?» — вскрикнула я, роняя платок. «Цунами!» — ответил старик, по-прежнему зажимая ладонью ухо. Пейзаж перед нами изменился в мгновение ока, как будто все огромное море, Вдруг всосалась в небеса и ушло под землю одновременно. Вода поднималась все выше и выше, грозя затопить весь остров. Толпа вокруг в ужасе застонала. Проглотив паром, море перевалило через быки волнореза, и подчастую слезала все домишки на побережье. Все случилось за какую-то пару секунд, но для меня эта сцена словно раздробилась на мириады фрагментов, каждый из которых я наблюдала отдельно. Как уносила забор кресла, в котором старик так любил подремать, как растворялись в ревущей воде бейсбольные мечи, забытые на площадке перед портовыми складами, как пунцовые крыши этих складов складывались точно орегами, исчезая в ненасытной пучине. Когда окружающее безумие наконец улеглось, первым, кто подал голос, был Дон. Вскочив на пенек и развернувшись к морю, он издал низкий протяжный вой, от которого, как по сигналу, зашевелились люди. Кто поплелся обратно вниз, кто начал искать питьевую воду, кто просто сидел и плакал. «Все закончилось?» – спросила я, подбирая с земли платок. «Скорее всего», — отозвался старик, — но я бы пока не торопился. Мы посмотрели друг на друга, выглядели оба ужасно. Свитер старика превратился в лохмотья, волосы посерели от пыли, тапки потерялись. В руках единственное, что осталось — его ору-гору. Как ни странно, даже после всего на шкатулке ни вмятины, ни царапины что до меня застежка на юбке сломана, чулки изодраны, одна туфля без каблука. «Взяли шкатулку с собой, но зачем?» спросила я. «Сам не пойму. Кажется, я держал ее, когда меня придавило комодом. Но как сюда с ней бежал, не помню. То ли в руке сжимал, то ли в карман машинально сунул. Ну, хоть одну вещь спасти удалось». А я только Дона вытащить и успела. То, что Дон жив-здоров, это самое главное. А мне, старику, для жизни много не надо. Все пожитки смыло волной, да и ладно. Сам паром давно исчез, о чем говорить? Старик посмотрел на море. Вся береговая линия была похоронена под обломками деревянных домов. Ленивый прибой перекатывал с места на место останки автомобилей. А вдали, уже в центре гавани, прямо из волн, торчала корма затопленного парома. «Вот и третью лепешку для кое-кого мы тоже не сберегли», — сказала я. «Да уж», — кивнул старик. Город тоже пострадал, и местами весьма заметно. Стены некоторых домов обвалились. В уличном асфальте зияли трещины, кое-где пылали пожары. То и дело, мимо нас проносились кареты скорой помощи и фургоны тайной полиции. А в довершение ко всему пошел снег. Мой дом, на взгляд со стороны, потрепало не очень сильно, если не считать нескольких черепиц, упавших с крыши, и перевернутые конуры. Однако внутри дела обстояли намного хуже. Кастрюли, посуда, телефон, телевизор, вазы, газеты, коробки с салфетками и так далее все было сорвано со своих мест и перемешано между собой. Привязав донок к колышку во дворе, мы сразу же поспешили в убежище. Больше всего нас тревожило, насколько вообще уцелело после землетрясения столь крохотное пространство между балками двух этажей. Торопливо закатав ковер в кабинете, Я потянула за крышку люка, но та не сдвинулась ни на миллиметр. «Эй, вы нас слышите?» — позвал старик, наклонившись. Через две-три секунды мы услыхали стук снизу. «Да-да, я здесь», — подал голос Эр. Я легла животом на пол и закричала уже в самую щель. «Как вы там? Руки-ноги целые? «Я в порядке, а вы? Я страшно боялся за вас. Откуда мне знать, что творится снаружи? И что мне делать, если больше никто не придет?» «Мы были на пароме, когда случилось землетрясение. Мы убежали, но паром затонул. Да вы что? Какое счастье, что вы целы! Я все пытался приоткрыть хоть немного крышку, чтобы понять, что творится. Тянул, толкал, стучал. «Бесполезно!» — заклинило намертво. «Я сейчас потяну еще раз!» — сказал старик. «А вы толкайте снизу!» С полминуты они провозились с крышкой вдвоем, но все так же безрезультатно. «Может, из-за землетрясения перекосился пол?» Хотя нас разделяла всего лишь одна несчастная доска, голос «Р» почему-то звучал очень тихо. И я заволновалась еще сильнее. — Так и есть, — отозвался старик. — Крышку зажало меж половиц. Он задумчиво почесал подбородок. — Но если мы не откроем, что будет с ним? Помрет от голода? Или раньше задохнется? Тихонько затараторила я от испуга. — А вентилятор крутится? — крикнул старик. — Откуда? Электричества нет. — отозвался Эр. День был в разгаре, и я лишь теперь сообразила. А ведь и правда, света в доме нет. — Так у вас там темно, хоть глаз выколи? — Ну да. Мне показалось, голос Эр начинает куда-то уплывать. — Надо спешить, — завопила я, вскакивая на ноги. — Тогда нужны зубила и ножовка, — ответил старик. Работал старик, как всегда, молча, быстро и сосредоточенно. Десять минут колдовства, и проклятая крышка, наконец, распахнулась. Все это время я простояла рядом, трясясь от волнения. Вся моя помощь свелась к тому, что я позаимствовала зубила с ножовкой у бывшего шляпника. Зубила были и в нашем подвале, но там царил такой кавардак, что искать их без света было попросту некогда. Инструменты же старика утонули вместе с паромом. И все, что нам оставалось, это все-таки побеспокоить соседей из дома напротив. Бывший шляпник с радостью одолжил, что нужно, но тут же захотел во что бы то ни стало пойти со мной. «Да уж, трясло так трясло. Ты сама-то цела? А что чинить собралась? Я обязательно помогу». «Спасибо, не стоит, я и сама управлюсь». «Женщина?» – удивился он. «С таким инструментом сама?» «А, да нет же, у меня там старик в гостях». «В час нужды две руки хорошо, а четыре лучше», – настаивал он. Продолжая улыбаться, я попыталась срочно придумать, как отвадить его, не обижая, но и не вызывая у него подозрений. Дело в том, что у старика по всему лицу какая-то сыпь, — защебетала я. То ли экзема, то ли еще что. В общем, выглядит он ужасно и не хочет никому показываться на глаза. В такие годы и такой стеснительный, представляете? Да еще и упрямый, как осел. Так мне и удалось избавиться от бывшего шляпника. Когда крышка с грохотом распахнулась, подняв целую тучу опилок, Все три наших горла испустили победный крик. Мы со стариком тут же подползли к люку и глянули вниз. Эр сидел под самой стремянкой, обняв колени, и смотрел на нас с великим облегчением и дикой усталостью одновременно. Все его волосы были в опилках от развороченной крышки люка. Мы слетели к нему по стремянке и, обнявшись втроем, долго хлопали друг друга по плечам, издавая нечленораздельные крики радости. И хотя в каморке царила почти полная тьма, было ясно, что землетрясение не пощадило ее. Стоило двинуться с места даже чуть-чуть, как ноги тут же натыкались на то, чего раньше здесь быть не могло. Впрочем, двигаться нам и не требовалось. Все, чего нам хотелось, это стоять и обниматься друг с другом до скончания века. Никакого другого способа удостовериться в том, что мы еще существуем, у нас попросту не было.